Глава 13 Дело было в Стокгольме. Давным-давно, еще до всего. Мне исполнилось 18 лет. Я приехал на поезде из Осло. В одиночестве я гулял по улицам острова Сёдермарм, бродил по траве в Дьюргордоне и болтал ногами, сидя на причале и разглядывая Королевский дворец. Я знал, что свою свободу ни на что не променяю. Потом я нарядился в то немногое, что у меня было, и отправился в драматический театр, потому что был влюблен в норвежскую девушку, которая играла с Ольвейк в «Пергюнте». Она была на три года старше меня, но на одной вечеринке я заговорил с ней. Наверное, я отправился в Стокгольм по этой причине. Большей частью по этой причине. В пьесе она была хороша, она говорила на шведском как на родном — По крайней мере, так мне казалось. Она была прекрасной и недостижимой. И все же во время спектакля моя влюбленность увяла. Может, потому что она не могла соперничать с днем, который я провел в Стокгольме. Может, потому что мне было восемнадцать, и я уже влюбился в рыжеволосую девушку, сидевшую впереди меня. На следующий день я купил травку на площади Сергельсторг. Я пошел в кунг где вновь повстречал ту рыжеволосую девушку. Я спросил ее, понравился ли ей спектакль, но она только пожала плечами и показала мне, как крутят косяки по-шведски. Ей было двадцать, она приехала из Эстерсунда и жила в маленькой квартирке на Оденплан. Неподалеку находился недорогой ресторан под названием «Транан», где мы ели жареную селедку с картофельным пюре и запивали пивом средней крепости. Оказалось, что она вовсе не та девушка, которая сидела передо мной. Она никогда не бывала в драматическом театре. Я прожил у нее три дня. Она работала, а я только бродил по улицам, одышал запахом лета и города. Когда я ехал домой, то смотрел в окно и думал о своем обещании вернуться. И в это время меня впервые посетила самая грустная в мире мысль. Обратные дороги? Нет. Сейчас превратиться в тогда... Сейчас превращается в тогда, в чертовом круговороте, и обратного хода у этого проклятого круговорота, который мы называем жизнью, нет. Я снова проснулся. В дверь скреблись. Я повернулся на койке и увидел, как дверная ручка ходит вверх-вниз. Она передумала. Она вернулась. Лея? Мое сердце дико застучало от восторга. Я сбросил с себя одеяло и свесил ноги на пол — Ответа не последовало. Это не Лея. Это мужчина. Мощный или разозленный мужчина, потому что от силы, с которой он дергает за ручку, начали трещать крепления койки. Я взял прислоненную к стене винтовку и направил ее на дверь. «Кто там? Что надо?» Ответа по-прежнему не было. «Но что они могли ответить? Вы прибыли устранить тебя, так что будь добр, открой». Веревка дрожала, как фортепианная струна, а в двери образовалась щель. Достаточно большая для того, чтобы представить, к ней дул револьвер и «Отвечай, или я стреляю!». Звук был такой, будто доски, из которых сколочена койка, орут от боли, когда из дерева миллиметр за миллиметром выдирают большие гвозди. А потом я услышал щелчок, как будто зарядили револьвер. Я нажал на курок. Еще раз, еще раз. И еще раз. Три пули из магазина плюс одна из патронника вылетели наружу. После этого стало совсем тихо. Я затаил дыхание. Черт. В дверь снова стали скрестись. Дверную ручку с грохотом вырвали из двери. Потом раздалось громкое жалобное мычание и такие же щелчки. И, наконец, я узнал их. Я вынул пистолет из-под подушки, ослабил веревку и открыл дверь. Олень ушел недалеко. Я увидел, что он лежит в вереске метров двадцати от хижины в направлении деревни, словно инстинктивно искал помощи у людей, а не в лесу. Я подошел к нему. Он лежал неподвижно, лишь немного шевелил головой. Дверная ручка все еще находилась у него в рогах. Чесание. Он чесал рога, дверь хижины... И зацепился ими за ручку. Олень опустил голову на землю и посмотрел на меня. Я понимал, что во взгляде его не было мольбы, что это я углядел в них мольбу. Я поднял пистолет и увидел свое отражение в его влажных глазных яблоках. «Что там, — говорила Анита, — ты застрелишь зеркальное отражение». Одинокий олень, убежавший из стада и отыскавший себе этот приют, но все равно окончивший свои дни. Не я лето. Я не смог нажать на курок. Конечно, я не смог. Я закрыл глаза плотно, подумал о том, что будет после, и о том, чего не будет. Больше не будет слез, больше не будет страха, не будет раскаяния, чувства вины, утешения, тоски, чувства потери осознания, что ты не сумел воспользоваться ни одним из предоставленных тебе шансов. Я нажал на курок. Дважды. Потом я вернулся в хижину. Я лег на койку. Поцелуй и смерть. Поцелуй и смерть. Через пару часов я проснулся с головной болью и шумом в ушах и понял, что это оно самое. Гравитация притягивала мое тело, высасывая свет и надежду. Черная дыра. Но меня засосало еще не так глубоко, чтобы я не смог выбраться. Надо было только поспешить и ухватиться за спасательный круг. Это всего лишь отсрочка, и когда я снова буду тонуть, темное время станет еще темнее и длиннее». Но сейчас мне требовалась эта отсрочка. В отсутствии принца Валиума я схватил из измевшихся у меня спасательных кругов. Я открыл бутылку со спиртным.